О чем думал Мудрик? На следующий день Добрики снова принялись за строительство домиков. Не работали только Мудрик и Пузик. Мудрик, как всегда, сидел в своей каюте в космическом корабле и думал, как дальше руководить Добриками. А Пузик пожаловался, что у него ещё не зажили боевые раны после битвы с колдуней. И все, конечно, согласились, что Пузику надо отдохнуть от подвига. Пузик сначала ходил между работающими добриками, давал советы и указания, а потом потихоньку ушел в тихое местечко. Он сел на травку, достал из кармана желтый кружок и так просидел до ужина. А когда все уснули, он на цыпочках пробрался к каюте Мудрика. Мудрик не спал. Вообще ему плохо спалось в последнее время. На старой планете он входил в совет 33 добрейшин, Они руководили всеми добриками. И когда добрики разлетались по космосу, на каждом космическом корабле самым главным был один из добрейшин. И вот теперь, когда корабль прилетел на новую планету, Мудрик почувствовал, что руководить у него не очень-то получается. А больше он ничего не умел. А добрики жили сами по себе, работали и отдыхали без всякого руководства. Конечно, они восхищались умными словами Мудрика, но делали это скорее по привычке. На самом деле они больше слушались не Мудрика, а Фантика, самого обыкновенного Добрика, такого же, как и все. Зато он лучше других знал, как надо строить дома, умел играть на дудочке, прекращать споры и ссоры. И Мудрик ему завидовал. Как вернуть власть над Добриками? Вот о чем думал Мудрик, вот от чего ему не спалось. На его столе лежала книга мудрых мыслей. Такая книга была у каждого Добрейшина. Из этой книги они брали слова, которые говорили добрикам. Добрики думали, что добрейшины эти мысли сами придумали, и поэтому считали их самыми умными. Бортовой компьютер тоже стоял в каюте мудрика. Но ни компьютер, ни книжка никак не могли ответить мудрику на главный вопрос. Как руководить добриками? Как оставаться самым главным и уважаемым? Нужно было придумать что-то выдающееся чтобы добрики удивились, изумились, восхитились. Мудрик взял лист бумаги, долго думал и написал «Законы жизни». Если все будут жить по законам, которые придумает Мудрик, то он будет настоящим добрейшиной, и все будут его любить и уважать. И Мудрик написал «Закон первый. Колесо должно быть круглым». Но дальше ничего придумать он не мог. И когда Мудрик совсем расстроился, в дверь постучали. Мудрик перевернул лист, сделал умное лицо и сказал. «Войдите!»